глава ш е с т а я 1765, 1766, 1767 д е с я с с о с т ю р и ц остановился и достал ключ от ворот на приличную в среднем цифра выходит 1767. о д н а ж д ы он насчитал 1701, ч в другой раз 1789. Столько шагов отделяли его жилье от трактира. Преечная цифра, — проговорил он еще раз, вставляя ключ в замочную скважину. Он жил в старом одноэтажном доме, вклинившемся между двухэтажными. На у л и ц е выходили сводчатые ворота и по два окна с каждой стороны. Здание, п о с т р о е н о е еще в XIX веке, изрядно о б е т ш а л о маленький мощеный дворик по бокам ограничивали брандмауэры. Впрочем, глухой была и третья стена. поэтому солнечный свет сюда почти не проникал, и между камней пробивались лишь бледная трава да мох. В домике было всего две комнаты с низкими потолками и кухня, два помещения справа, одно слева, которое служило Дюрице также и мастерской. Дюрица вошел, запер за собой ворота и, пройдя под аркой, оказался во дворике. Пошарив в углу, он нащупал ведро, прошел к колонке посреди двора и набрал воды. Потом, осторожно, чтобы не расплескать, понес ведро направо в кухне, тихо постучал в дверное стекло, за синей светомаскировочной бумагой погас свет, в замочной скважине повернулся ключ, и дверь отворилась. Часовщик вошел, подождал, пока свет зажгут снова, и только тогда, отнес ведро к стоявшей возле плиты табуретки, стряхнул с рук воду и обернулся. «Добрый вечер!» У двери, еще держа руку на выключателе, стояла девочка лет четырнадцати или пятнадцати. Волосы ее были повязаны косынкой, из-под которой выбивались светлые локоны. На плечи наброшен легкий шарфик. «Добрый вечер!» Она сняла с дюрицы пальто, шарф, и повесила их на прибитую к двери вешалку. Обернувшись, девочка улыбнулась. Дюрица потирал руки над плитой. «Ты только что затопила?» «Да», — ответила девочка и, поправив на голове косынку, подошла ближе. «Какие новости?» — спросила она. «Никаких. Ничего особенного». Он подошел к девочке и, приподняв ее подбородок, заглянул в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Девочка покраснела. «Спасибо, хорошо». «М, -м значит, все в порядке?» «Да». Он поправил девочке волосы под косынкой и улыбнулся. «Ну и дальше все будет нормально». — Голова, правда, кружится, — еле слышно произнесла девочка и опустила голову. — Это бывает в подобных случаях, — ответил д ю р и ц Не такое простое дело. Он вынул из кармана небольшую коробочку. — Вот, будешь утром и на ночь принимать по одной таблетке. Спрячь, чтобы им на глаза не попалось. Это полагается только таким взрослым дамам, как ты. Девочка подняла глаза, и дюрица, шутливо поклонившись, отдал ей коробочку. Затем он подвел девочку к кухонному столу, сел, а ее поставил перед собой. Некоторое время он смотрел ей в глаза и, наконец, взяв ее руки в свои, произнес, «Тебе теперь нужно побольше отдыхать». Он помолчал и продолжил, «Только пока мы не можем себе этого позволить, как бы ты ни нуждалась в отдыхе, и как бы я этого не хотел. Единственное, что мы можем себе позволить, по возможности меньше себя загружать». Завтрашнего дня на тебе останется только починка одежды. Еду я приготовлю сегодня вечером, как и прежде. Утром принесу тебе из мастерской кресло, сядешь в него, укроешься, чтобы не простудиться, и вставать будешь только в случае крайней необходимости. Договорились? Девочка кивнула головой. Да. А все остальное пусть д е л а е т Орликину. это даже разумно. Дать ему побольше работы. Таким вертопрахам, как этот мальчишка, иногда полезно поручать ответственные задания. Иногда нужно и козе капусту доверять, особенно если коза такая же сообразительная, как наш Орли Кино. Он что-нибудь натворил? Снова театр устроил. Ох уж это театр! Надо что-то придумать, чтобы он забыл о нем. Не понимая, откуда у него это театр в голове. На него никакой управы нет, подняла глаза девочка. Ну и все остальные, конечно, заводятся. Ту материю какую-нибудь стали требовать на занавес. то просили дать Орликину шляпу и вообще разрешить ему одеться по-взрослому. Завтра же займусь этим мальчишкой. Утром, как встанет, приведешь его сюда на кухню. Вот увидишь, какое-то время с ним хлопот не будет. Надо с ним разговаривать как со взрослым. Он парнишка не глупый, и самолюбие хоть отбавляй. Придумаем что-нибудь. Словом, завтра все делает он, а ты будь умницей. Если что-то пойдет не так, как ты привыкла, не вмешивайся. Доверься ему целиком. только если уж очень большую глупость сделает тогда Дёрни. Пусть радуется, что может распоряжаться, командовать, и что остальные его слушаются. Не знаю, как они будут его слушаться. Все только и ждут, чтобы он что-нибудь выкинул, над чем можно посмеяться. А он наслаждается, когда все с ума сходят. Ну вот что. Давай попробуем, хорошо? Только ты не спускай с него глаз, чтобы он не думал, будто за ним теперь нет присмотра. Но все же пусть ему кажется, что он тут хозяин. Идет? — Я вообще-то не так уж и плохо себя чувствую, — сказала девочка. — Ну, конечно! — он опять улыбнулся. — Что, сильно перепугалась? Девочка тоже заулыбалась и кивнула. Думала, все, конец. Дюрица привлек девочку к себе. — Между тем никакой это не конец, скорее начало. Это значит, что ты здорова, организм твой в порядке, ты развиваешься. Никаких отклонений у тебя нет. Какой была, такой и останешься. Только теперь ты начнешь расти, и, возможно, у тебя появятся о щ у щ е н и е каких до сих пор не было. Какие именно? Этого я рассказать тебе не могу, и вполне возможно, что так думаю только я. Может быть, ты почувствуешь даже что-то вроде гордости, но это не беда. Как бы тебе сказать?» Он задумчиво посмотрел на волосы девочки, потом перевел взгляд на ее руки и крепко сжал их в своих ладонях. Жизнь подала тебе весть о себе, точнее о том, зачем ты нужна в этом мире, зачем живешь на земле, о том, что когда-нибудь ты тоже станешь одной из тех, кому мы обязаны всем, о том, что когда-нибудь и ты станешь мамой, той, кого мы почитаем больше всего на свете, перед кем человечество склоняет голову и перед кем мы, мужчины, всю жизнь чувствуем себя детьми. Ты станешь матерью. все поймут, что счастье можно обрести только в том, чтобы делать тебя счастливой, избавлять тебя от печали, в том, чтобы оберегать и лелеять тебя, потому что тем самым они берегут и лелеют самих себя и грешат перед самими собой, если плохо с тобой поступают. И для всякого будет н а к а з а м жить согласно твоему закону, самому строгому и требовательному из всех, согласно твоему закону, который гласит, что жизнь должна существовать. Ради жизни, ради жизни должен совершаться каждый поступок, и каждое наше движение должно служить сохранению жизни. Для всех будет долгом жить на земле так, чтобы ничто не печалило и не обижало тебя, чтобы не преследовали тебя ни беды, ни страхи, и чтобы ребенка, который в тебе сородится и которого ты будешь вынашивать под сердцем, тайная, сокрытая в крови память, отдаривала лишь красотой и добром. В соответствии с этим наказом ты вырастешь, и этот наказ передашь людям». Он взял лицо девочки в ладони и посмотрел ей в глаза. «А то, что ты видишь сейчас, то, что сейчас происходит на свете, об этом ты помнить не будешь. Жизнь победит, потому что иначе не может быть. А то, что запомнишь, что сохранится в памяти, пойдет на пользу всем нам. Потому что ты видела зло, и значит, сможешь различить его в будущем. Ты сможешь распознать его быстрее, чем все остальные. Твое сердце зайдется от страха, и твой вопль вырвется прежде, чем у других людей. Ты заметишь зло, как только оно высунется из своей берлоги, когда глаза остальных еще не будут способны его различить и не увидят вокруг ничего подозрительного. Ты услышишь его дыхание, когда уши других будут еще глухи к нему. Ты ощутишь присутствие зла, которого еще никто не заметил. Ты вскрикнешь первой, ты покажешь на него пальцем, пока оно еще прячется. И это ты своим возгласом велишь уничтожить его. И никто не усомнится в предчувствиях твоего сердца, в твоем призыве, ибо все будут знать, что ты его величайший враг. «Так будет, и так п р и б у д е т в веках!» Девочка посмотрела в лицо мужчине и опустила голову. «Ты веришь в это?» — спросил дюрица. Девочка не ответила. «Веришь?» Она сшала губы и по губам, по всему лицу пробежала дрожь. Чистое, целомудренное лицо ее теперь исказилось, ресницы дрогнули и веки закрылись. Девочка заплакала и потрясла головой. «Нет, она в это не верит». Содрогаясь всем телом от внезапных рыданий, она опустилась на пол и уткнулась головой в колени дюрицы. Ладонью она зажимала себе рот, чтобы никто не услышал ее плача. Дюрица положил ей на голову руку и тихо заговорил, тоже борясь со слезами. «Ты должна в это верить». И ты должна знать, то, что творится на свете, пройдет, рассеется без следа. То, что сегодня творится, идет против человека. Но человек добр, поэтому всякое зло проходит. Зло человеку чуждо в той же мере, как чужда болезнь, от которой мы выздоравливаем, и которая лишь тогда побеждает нас, когда мы не бережемся. «Я ни во что не хочу верить», — сказала девочка, захлебываясь в рыданиях. «Я хочу умереть. Люди злые и бессердечные. Я не хочу жить». т ю р и ц о в встал и привлек к себе девочку. Подождав, пока она перестанет плакать, он отвел ее к дверям комнаты. «Иди спать, малышка, и да простит нас всех Бог». Он открыл дверь, когда в комнату проник свет, Стали видны детские кроватки, поставленные одна за другой вдоль стен. Еще две сдвинутые стояли посередине комнаты. Через приоткрытую дверь пахнуло теплом детских тел. «Укрой как следует орликино», — шепнул Дюрица. Он и сам подошел к ближайшей кроватке. Под одеялом, уткнувшись лицом в подушку, сопел черноволосый мальчишка. Дюрица осторожно п е р е в е р н у л его на спину. и перешел к следующей кроватке. Там спал примерно того же возраста мальчик, одеяло с него сползло, рубашонка на спине затралась. Когда дюрица склонился над ним, он зашевелился и повернулся на другой бок. Оставалось еще девять кроватей. Семь возле стен и две посередине. Одна была пуста, одеяло откинуто, но подушка не смята. Дюрица подошел к девочке. Та все еще не могла успокоиться. Он погладил ее по голове. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — прошептала девочка. Тетради я положила на стол. «Спасибо!» — сказал Нюрица. Затворив за собой дверь, он на секунду спрятал лицо в ладонях. Потом двинулся к очагу и, присев, подбросил в огонь дров. Посмотрел на часы. «Десять минут одиннадцатого. У меня еще полтора часа. Интересно, что это будет за ребенок?» Он встал и вытащил из кухонного шкафа две кастрюли. Из остекленного отделения достал растительное масло и муку, из ящика деревянную ложку и все это перенес к о ч а г у Взбодрил в печи огонь. «Сперва приготовлю на утро суп, а пока он варится, почищу картошку. Другого у нас ничего нет. Приготовлю картофельный п о п р и к а ш на сале, добавлю в него галушки». Картошки н а ч и щ е побольше, лук и уксус есть, так что и салат картофельный сделать можно. Он поставил кастрюлю на плиту и налил на дно масло. Открыл стоявший у стены большой ларь, набрал в корзинку картошки и, сев у плиты на скамеечку, принялся ч и с т и т ь Очистив несколько картофелин, он поднялся, налил в высокую емкость воды. Тем временем масло уже разогрелось, он добавил в него муки и дождался, пока подрумянится заправка. Затем очистил две луковицы и опустил их в суп. Когда он покончил с картошкой, суп был уже готов. Он посолил его и отставил кастрюлю на край плиты, очистил еще несколько луковиц, достал другую кастрюлю, плеснул в нее постного масла и накрошил луку. Когда масло разогрелось, он надел фартук и взялся за приготовление галушек. Стоя перед буфетом и быстро орудая деревянной ложкой, замесил в глиняной миске тесто. Услышав шкварчание кипящего масла, вернулся к плите, бросил в кастрюлю мелко нарезанное сало и стал помешивать деревянной ложкой, чтобы обжаривалось равномерно. Потом добавил молодой паприки, заложил вымытую картошку и прикрыл кастрюлю крышкой. Когда он наделал из теста галушек и закончил готовку, было уже около половины двенадцатого. Он подмел... и вымыл на кухне пол, затем присел и закурил сигарету. Задумчиво глядя перед собой, докурил ее до конца, снял фартук, налил в тазик воды, помыл руки. Подошел к окну и достал из пенала красный карандаш. Сев за стол, он пододвинул поближе сложенные аккуратные стопкой тетради в синих обертках. — К полуночи хорошо бы закончить, на завтра ничего нельзя оставлять, кроме штопки. На первой тетрадке, которую он взял в руки, красивыми буквами было выведено Ева. Уходя спать, старшая из девочек всегда клала свою тетрадь поверх остальных. Поднявшись, Дюрица неслышно приблизился к двери, открыл ее и подошел к кровати, стоявшей посередине комнаты. Девочка спала, закрыв лицо руками и изредка всхлипывая во сне. Дюрица наклонился и осторожно поцеловал ее в волосы. По комнате разносилось сопенью одиннадцати спящих детей. Один из них что-то провормотал, дюрица подошел и погладил ребенка по лбу. — Питерке сладко спит, — сказал он. — Спит спокойно. Мальчик приоткрыл глаза и, узнав в полусне склонившегося над ним человека, улыбнулся и слабым голоском прошепелявил. — Шпить, ш п о к о й Он повернулся на бок, размеренно задышал и вновь погрузился в сон. д ю р и ц вышел и опять сел за тетрадки. В первой тетради синим карандашом был нарисован контур Европы. Горы изображались зеленым и коричневым цветом, граница государств – красным. Сверху стояла надпись «Климатическая карта Европы» и пунктиром отделены друг от друга «Океанская, Континентальная и Средиземноморская зоны». Дюрица открыл книгу, которая лежала рядом с тетрадями, и, заглянув в помеченную сегодняшним числом запись, сверил с рисунком в тетради. В двух последних тетрадках красовались огромные каракули, изображавшие разные буквы. Он поправил неудачные буквы, потом взял в руки книгу и записал задание на следующий день. В начале строк в качестве образца он вписал несколько односложных слов. Когда Дюрица закончил проверять тетради, было начало первого. Он поднялся из-за стола и положил тетради и книгу на подоконник. Затем подошел к двери, накинул на плечи пальто, надел шляпу и закурил. Подбросил опять в печку дров и, вернувшись, осторожно открыл дверь кухни. Дойдя по м о щ е н н о м у двору до ворот, дюрица запахнул поплотнее пальто, привалился к створке и, молча затягиваясь сигаретой, стал ждать. «Завтра», — размышлял он, — «продам черные швейцарские с кукушкой». Фелвинс и сделает большие глаза, когда я к нему заявлюсь. — Вот, пожалуйста, сударь, ваше заветное желание исполняется. С этой минуты эти часы ваши. — Все же решили с ними расстаться, господин Дюрица? — Решил. — а только не за восемьдесят п е н г а за сто. — Это много, — скажет он. — В таком случае нет часов, — скажу я, и он раскошелится. И мне на ближайшие дни никаких забот. Будет суп с тмином, молоко для малышей, и будет опять колбаса. Швунг обещал достать, если я очень захочу. Снаружи послышались шаги. Он прижался ухом к воротам и взялся рукой за ручку. Повернув в замке ключ, возле ворот шаги смолкли. Он открыл. На улице, в клубах все такого же густого тумана, стоял мужчина с ребенком. «Добрый вечер». «Побыстрее», — я сказал Тюрица и отступил, пропуская пришедших. Заперев ворота, он забер на несколько секунд, прислушиваясь на улице, было тихо. «Прошу», — сказал он, обернувшись, и пошел впереди. Притворив дверь кухни, он посмотрел на пришедших. Мужчина был низкого роста, в очках. Ребенок, стоявший подле него, оказался девочкой, пяти-шести лет. «Все в порядке», — с г о в о р л мужчина, — «нас никто не видел». «Наверное, она будет последней». Дюрица посмотрел на ребенка. «У меня больше некуда». Он протянул девочке руку. «Ну, здравствуй, сейчас ты получишь Мишку. У него есть вот такая коробка конфет, и ему не терпится дать ее тебе. Он так и скажет, бери, не стесняйся, такой вот великодушный Мишка». Девочка жмурилась от яркого света и продолжала крепко держаться за руку мужчины. «А мне конфетки не полагаются?» — спросил тот. «Вам нет», — отвечал Дюрица. «Наш мишка угощает только таких вот умных и красивых маленьких девочек». «А можно мне поиграть с ним?» «Нет, нельзя», — ответил Дюрица и взял девочку за руку. «Это ведь наш мишка. С ним полагается играть только таким вот умным девочкам. Но если ты будешь в е с т и себя хорошо, то мы ненадолго дадим его и тебе. Ты не против?» Дюрица посмотрел на девочку. Девочка пожала плечами. «Не знаю». «Тогда вот что». Давай мы дадим ему конфету, когда он придет сюда снова, хорошо? А пока снимай свое пальтишко, потому что Мишка боится тех, кто в пальто и в шапке. Говорит, что любит только тех, кто живет здесь у нас. Тогда, может, е я здесь останусь, — сказал мужчина. Нельзя, — ответил Дюрица, — здесь могут оставаться только те, кто любит нашего Мишку и кого любит Мишка. Он отошел к окну и принес девочке Мишку с бантом на шее. В лапах у него была маленькая коробка конфет. «Ну, Мишка, скажи, нравится тебе эта девочка?» Он присел перед девочкой на к о р т о ч к е и, повернув к ней Мишку, нагнул ему голову. «Вот видишь, ты ему нравишься. А ты дашь девочке конфетку? Ну-ка спроси у него сама. Даст он тебе конфетку?» Девочка огляделась по сторонам, посмотрела на плиту, на стол, потом на дверь в комнату. «Мишка, — сказал Гюриц, — узнай-ка у девочки, как ее зовут?» Девочка подняла глаза на дюрицу и спросила, «А сюда они придут, чтобы меня забрать?» Дюрица положил медвежонка на пол, поглядел на мужчину, потом на девочку. «Нет, малышка, отсюда тебя никто не сможет забрать!» Девочка посмотрела дюрице в глаза. «А ты добрый, дядя?» «Да», — ответил дюрица. «В этом доме живут только добрые люди, и ты тоже останешься с нами». «Там в комнате еще много маленьких детей, таких, как ты, и все они будут тебя любить!» Он сделал знак мужчине. «До свидания!» – наклонился тот к девочке. «Веди себя хорошо, люби этого дядю, он тоже очень тебя любит!» «Ну-ка, подойди!» – выпрямился Дюрица. «Давай-ка снимем пальто!» «А, они тоже добрые, которые в комнате!» – девочка поглядела на дверь. «Да, они все такие же малыши, как и ты!» Сейчас они спят, но завтра ты с ними познакомишься и увидишь, как ты им понравишься. Снимай шапочку. — А ты их папа? — Нет, только троим из них я папа, а об остальных забочусь, пока не вернутся их папы с мамой и не заберут обратно к себе. Девочка сняла шапку. — А мои папа с мамой никогда больше не вернутся. Она посмотрела на медвежонка. — Сейчас мне не нужен Мишка, ночью он должен спать. д а сюда, я его сама уложу». Дюрица протянул ей медвежонка. Девочка взяла его на руки и огляделась вокруг. «А где он обычно спит?» Дюрица подвел девочку к окну. «Положи его вот сюда, пожалуйста». «На подоконник?» «А он не замерзнет здесь, у окна». «Если честно, — сказал Дюрица, — то обычно он спит не здесь. Здесь он сидел только потому, что ждал тебя. Пока уложи его вот сюда, на стул, а когда захочешь спать, возьмешь его к себе». Пусть спит в твоей кроватке. А он не упадет со стула? Нет, ты его усади хорошенько, а я пока провожу дядю. Девочка потрогала бант на м и ш к и н о шее. А ему шею не жмет? Мужчина подал Дюрице руку и направился к выходу. Когда д ю р и ц а вернулся, девочка сидела на стуле, обняв медвежонка. Банта на его шее уже не было. А как Мишку зовут? Так и зовут т а п т ы г и н ответил д ю р и ц а а моего Мишку звали Тюнди. Он был такой славный. А почему этого не назвать тоже Тюнди? Потому что он уже получил имя, когда был маленький. Если мы дадим ему новое имя, он не поймет. А тебя как зовут? Он подошел и снял с ее шеи шарф. Ну ладно, пусть будет Таптигин, положи его на стол, пока я сниму пальто, — попросила девочка. Когда она расстегивала пальтишко, взгляд ее упал на плиту. Ты умеешь готовить? Да. Я тоже умею. Своему тюнде я всегда сама готовила. А что ты варишь? Картошку варю. Давай-ка сюда п а л ь т и ш к а Он повесил пальто на дверной крючок. Так как тебя звать? Ани. Ну вот Ани. Теперь уж и правда уложим Топтыгина спать. А ты не отнесешь его в комнату? Нет. Ты сама его отнесешь, когда спать захочешь. Он подсел к столу на соседний стул. «Ну-ка, иди ко мне». Девочка подняла медвежонку лапу. «А ты правда хороший дядя?» «Правда», — она посмотрела на него. «Правда, правда?» «Правда, правда. Ну иди же ко мне». Девочка слезла со стула и подошла, прижимая к себе медвежонка. Дюрица взял ее на руки. «Все тут будут очень тебя любить. А ты не обманываешь? Ну что ты такое говоришь? Хорошие дяди никого не обманывают». Девочка уложила таптыгина на стол и накрыла краем скатерти. «Мой папа тоже был хороший, а обманул меня!» «Разве можно так говорить? Папа и м а м ы никогда не обманывают детей, и твой папа тебя, конечно, не обманывал!» Девочка поправила на медвежонке скатерть. «Неправда. Мой папа меня обманул. Всегда говорил, что очень меня любит только для того, и живет на свете, чтобы заботиться обо мне!» А еще говорил, что будет всегда со мной, пока я не вырасту, чтобы помогать мне, беречь меня. А говорил, что не бросит меня никогда. И мама тоже говорила, а теперь и ее со мной нет. Твои мамы и папа, сказал Дюрица, доверили тебя мне, чтобы я о тебе заботился, пока они не вернутся. И я буду тебе во всем помогать. Ты будешь учиться, как остальные дети. Здесь у каждого малыша есть учебники и тетради. Ты тоже получишь от меня карандаш, ластик, пенал, научишься читать и писать. Я думаю, ты будешь очень хорошей ученицей. Девочка прищурилась и спросила, а сколько человеку нужно расти, чтобы его убили? Дюрица повернул малышку к себе лицом. Как можно спрашивать про такие глупости? Сколько мне еще расти, чтобы меня тоже могли убить? Аня, ты задаешь мне глупый вопрос. Почему глупый? Разве не всех убивают, кто вырос? Или только тех, у кого нет ружья? д ю р и с а обхватил лицо ребенка ладонями. Послушай, Аня, я не хочу, чтобы меня тоже убили и моего Мишку убили, а он был такой хороший, никогда никого не обижал. А почему мой папа сказал, что всегда будет со мной, а потом обманул меня? Твой папа тебя не обманывал? И мама тоже. Тогда почему их нет со мной? Теперь с тобой я. И я буду о тебе заботиться. Тебе здесь понравится, вот увидишь. Ты будешь играть в разные игры. И у тебя будет много маленьких друзей и подружек. Ты умеешь шить куклам п л а т ь я Да. Только у меня больше нет куклы. Нет папы, нет мамы. И мишки нет. И нет куклы. А чем людей убивают? Вот увидишь, какую красивую куклу я подарю тебе. И раз ты умеешь шить, то сама с о ш ь е ш ь ей п л а т ь и ц е Ева даст тебе иголку, нитки и будет помогать. А кто это Ева? Мою подружку тоже Евой звали, но ее уже нет со мной. В людей так же стреляют, как охотники из ружья. Ева уже большая девочка, сказал Дюрица и стал расшнуровывать на ней ботинки. Давай раздеваться идет? Она уже совсем большая девочка, о н е тоже теперь я забочусь. Она такая большая, что будет тебе во всем помогать. Такие красивые платья умеет шить. Мы вдвоем с ней будем учить тебя читать и писать. Правда здорово? А я уже умею свое имя писать. Папа научил меня, как надо его писать. Замечательно. Я знал, что ты очень способная, умная девочка, и поэтому хотел бы тебя кое о чем попросить. Хорошо? Это очень просто. Он понизил голос и продолжал. С этой минуты попробуй говорить так же, как я. так же тихо, ладно? И все время разговаривай тихо, ты поняла?» Девочка пожала плечами. «А мне не нравится говорить тихо, мне всегда говорят, чтобы я говорила тише, а я хочу говорить так, чтобы все понимали, что я сказала, вот так, таким громким голосом!» Дюрица б р о с и л взгляд на окно. «А если я тебя очень попрошу?» Девочка перешла на шепот, подражая Дюрице. «Тогда никто не поймет, что я говорю». почему не поймет я же понял все остальные дети тоже разговаривают тихо и всегда понимают друг друга я ведь тебя ни о чем другом не прошу только чтобы ты разговаривала негромко девочка задумчиво посмотрела на дюрицу наморщила лобик и заглянула ему в глаза а почему ты хочешь чтобы я разговаривала негромко я прошу сделай это ради меня и тогда меня не убьют дюриса сжал губы Потом сказал «да». А если будешь разговаривать громко, то злые дяди узнают, что ты здесь, придут за тобой и убьют. Ты теперь всегда будешь разговаривать тихим голосом, как я, хорошо? И с Мишкой тоже. И с Мишкой. Девочка расстегнула пуговички на платье. А людей убивают так же, как охотники зверей из ружья стреляют. Он снял с девочки уже оба ботинка и поставил ее на свой стул. «Погоди, нужно найти себе ночную рубашку». Девочка стянула себе платье. е они не всех убивают?» «Нет», — ответил Дюрица, — «всех убить они не могут». «Может, и меня тоже не смогут?» «Ну, давай посмотрим, где твоя ночная рубашка», — сказал Дюрица, ставя на стол сумку. В сумке была юбка, две маленькие блузочки, ночная рубашка — И ничего больше. Это было все имущество девчушки. Какая красивая у тебя рубашка. Давай-ка я помогу тебе ее надеть. Вот увидишь, как хорошо тебе будет спаться с твоим медвежонком. А почему они убивают мишек? Они ведь еще не выросли. И почему это плохо, когда ты взрослый? Опа! Вот так. Платье твое положим сюда, вот на этот стул. Когда девочка была уже переодета, и стояла в ночной рубашке, доходившей до лодыжек, Дюрица взял ее на руки. «И Мишку возьми с собой», — сказал он, наклоняясь вместе с девочкой, чтобы та могла взять игрушку со стола. «Он со мной будет спать?» «Конечно. Только ты смотри, чтобы он был хорошо укрыт». «Я не сложила как надо одежду», — спохватилась девочка. «Сегодня это сделаю я», — успокоил ее Дюрица и открыл дверь в комнату. «А уж завтрашнего дня будешь складывать свою одежду сама». Будешь приносить ее сюда, здесь, на стуле возле твоей кроватки, и будет ее место. А теперь осторожно, чтобы нам никого не разбудить. Ой, сколько здесь ребятишек. Вот увидишь, какие они замечательные. А это твоя кроватка. Справа у стены, в ряд с остальными кроватками, стояла узенькая раскладушка. Слева, точно на такой же, положив руки поверх одеяла, мирно спала девочка лет десяти. Дюрица уложил малышку, помог пристроить на подушке медвежонка, потом натянул на обоих одеяло и поцеловал девочку в лоб. «Тебе удобно?» – Таня ответила. Через неплотно закрытую дверь свет падал ей прямо в лицо. Щурясь, она смотрела на мужчину, как только что в кухне. «Удобно тебе?» – снова спросил Дюрица. Девочка п р о м о л ч а л а «Почему ты не отвечаешь? Удобно тебе лежать или нет?» «А я и так знаю, хоть ты и не сказал, до каких лет надо дорасти, чтобы тебя убили». «Глупая», — сказал Дюриц, — «если ты мне не веришь, я не буду тебя любить. Спи спокойно». Хотя у него была еще куча дел, он встал, закрыл дверь и снова присел возле девочки, пригладил на лбу волосики. и а н и к а уже сладко спит». Он продолжал гладить волосы девочки. Она закрыла глаза. Потом со вздохом прошептала «О, Господи! Господи!». Повернула голову на бок, прижала к себе медвежонка, и вскоре дюрица услышал ее ровное дыхание. Значит, спит и хотя бы до утра ни о чем не будет думать. Часы в кухне на стене показывали час ночи. Дюрица сложил вещи д е в о ч к и отнес их в комнату и положил на стул возле кроватки. Вернувшись на кухню, выдвинул ящик кухонного стола. Ящик был разделен куском картона на две части. В одной половине, с в е р н у т ы е попарно, лежали черные, серые и бежевые чулки. По другую сторону от картонки лежали другие чулки, выстиранные и ожидавшие штопки. Там же была иголка с нитками. Вытащив это все, дюрица подошел к печке. Огонь в ней уже погас. Он набросил на плечи пальто и, усевшись на низенькую скамеечку, разложил чулки у себя на коленях. Разобрал по парам, затем натянул один из них на грибок, взял нитку в иголку и, повернувшись к свету, начал штопать.